Дорогие мои слушатели, устраивайтесь поудобнее и представьте себе, что вы сидите в уютной библиотеке, обшитой дубовыми панелями. В камине горит огонь, а рядом в уютном кожаном кресле сидит сама Дороти Ли Сейрс, звезда классического английского детектива, мастер загадок, и автор более десятка детективных романов, в которые она привнесла оригинальность, живость, остроумие и интеллектуальную изощренность. Итак, вы, надеюсь, удобно устроились? Тогда начнем. Дороти Ли Сейрс «Кто ты?» Глава первая. «О, черт! Не сдержался лорд Питер Уимзи!» Едва такси свернуло с Пикадилли. «Эй, приятель!» Такси, занятый сложным разворотом на Лоуэр Риджин Стрит, которому мешали одновременно два автобуса и велосипед, с неохотой прислушался. «Я забыл каталог», – торопливо проговорил лорд Питер. «Сам не понимаю, как это вышло. Отвезите меня, пожалуйста, обратно». «В клуб, сэр?» «Нет, Пикадилли, дом 110. Это рядом. Спасибо». «Вы как будто спешили!» – проворчал водитель, все еще нахмурившись. «Я знаю, как тут трудно развернуться», – сказал лорд Питер, отвечая на мысли таксиста. Его длинное доброе лицо излучало удивительную наивность, словно в первый раз обозревало мир. Под строгим взглядом полицейского таксист начал разворот, издавая звуки, похожие на зубовный скрежет. Несколько фешенебельных новых домов с дорогими квартирами, одну из которых на третьем этаже занимал лорд Питер, расположились напротив Грин-парк, на том месте, где в течение многих лет строили, но ну, так и не достроили торговый центр. Едва повернув ключ в замке, лорд Питер услышал в библиотеке мужской голос, который показался ему необычайно взволнованным для человека, привыкшего пользоваться телефоном. О, «Мне кажется, милорд вернулся. Если ваше сиятельство изволит подождать, я его позову». «Кто это, Бантер?» «Ее сиятельство звонит из Денвера, милорд. Я как раз сообщил ее сиятельству, что вы поехали на аукцион, когда услыхал, как ваша светлость открывает дверь». «Спасибо», — поблагодарил лорд Питер Камердинера. «Поищите пока, пожалуйста, мой каталог. Кажется, я оставил его в спальне на столе». Он уселся в кресло и с самым учтивым видом, словно к нему заглянула знакомая, чтобы немного поболтать, взял трубку. «Привет, мама, что случилось?» «Ах, дорогой, как хорошо, что я тебя застала!» ответила вдовствующая герцогиня. «Кажется, я по тебе соскучилась». «Ну, конечно, соскучилась, мама. Я поехал к Броглбери на аукцион. Думал купить пару книг, но забыл дома каталог. Так в чем дело?» «Тут такая странная вещь!» ответила Герцогиня. "Я о тебе не рассказывала, но ты помнишь маленького мистера Фипса? Фипса?" Лорд переспросил. "Фипса? А, да, архитектор, который чинил крышу на соборе. Да-да. А что с ним?" "У меня только что была миссис Фрог Мортон. Она очень волнуется." "Прошу прощения, мама, я не расслышал. Кто у тебя была? Миссис Фрог Мортон. Фрог Мортон, жена викария?" «Ах, Фрог Мортон, ну, конечно!» Мистер Фипс позвонил им по телефону сегодня утром. «Ты же знаешь, это его день. Сегодня он должен был приехать к ним в гости». «Ну и что?» «Ну и то, что он сказал, будто не может приехать. Он был ужасно расстроен, бедняжка. Представляешь, у себя в ванне он нашел труп!» «Мама, извини, я опять не расслышал, что он нашел и где?» «Труп, мой дорогой, труп у себя в ванне!» «Что?» «Нет-нет, мы еще не закончили. Пожалуйста, не разъединяйте». «Алло-алло, ты меня слышишь, мама?» «Мама! Алло, мама!» «О, да, прошу прощения, нас чуть не разъединили. Так что там за тело?» «Труп, дорогой. Абсолютно голый труп, если не считать пенсне». Миссис Фрогмортон ужасно покраснела, когда говорила о нем. «Мне кажется, она немножко старомодна. Странно как-то. А он был знаком с этим человеком?» Нет, дорогой, насколько мне известно, нет. Но, впрочем, э, вряд ли он все ей рассказал. Она упомянула, что ни за что не узнала бы его голос, если бы он не назвался. Такой почтенный человек, а сейчас у него в доме полно полицейских. Ну, ты понимаешь, он совершенно выбит из колеи. Бедняга Фипс. Надо же так влипнуть. Послушай, он ведь живет в Беттерсе, правильно? Правильно, дорогой! «Куин Кэролэн Мэншенс, номер 59, напротив парка. Большой дом сразу за углом, если ехать от больницы. Я подумала, может быть, ты заглянешь к нему и спросишь, не можем ли мы что-нибудь для него сделать. Мне он всегда очень нравился». «Ну да», — усмехнулся лорд Питер. Герцогиня всецело поощряла его увлечение криминальными расследованиями, хотя никогда не говорила об этом прямо, да и читала совсем другую литературу. «Мама, когда это случилось?» «Кажется, он нашел тело ранним утром, но, конечно же, не стал сразу же звонить Фрог Мортонам. Она пришла ко мне до ланча и выглядела такой усталой, что я пригласил ее отдохнуть. К счастью, я была одна. Когда меня вовлекают во что-то этакое, я не возражаю, но ужасно не люблю, когда досаждают моим гостям». «Несчастная моя мамочка, спасибо, что позвонила. Наверное, я пошлю Бантера купить для меня книги, а сам отправлюсь в Баттерси и попытаюсь утешить бедняжку. Пока! До свидания, дорогой!» «Бантер!» — слушаю, милорд. Ее сиятельство рассказала мне, что почтенный архитектор из Баттерси нашел у себя в ванне труп голову мужчины. «В самом деле, милорд, как интересно!» «Да уж, Бантер!» Вы всегда правильно выбираете слова. Боюсь, Вытани и Балиоли меня не научили адекватно реагировать на подобные вещи. Каталог у вас, Да, милорд, Спасибо. Я немедленно еду в Баттерси, поэтому вам придется позаботиться о книгах. Не теряйте времени. Мне было бы жаль упустить первое издание Данте, а также Иакова Ворогинского. Вот тут, видите? «Уинкен де Ворд, 1493». Понятно? И мне бы очень хотелось, чтобы вы не упустили здание Кэкстона «Четыре сена Эймона». Это уникальное издание 1489 года. Смотрите, я отметил лоты. Постарайтесь же купить их. Я вернусь к обеду. Да, милорд». «Возьмите мое такси и скажите, чтобы он поторопился. Для вас он сделает что угодно, а вот я ему почему-то не понравился». «Неужели, — проговорил он, разглядывая себя в зеркале XVIII века, висевшего над камином, — я позволю себе еще больше испугать и без того напуганного мистера Фипса? Как, однако, трудно произносить нечто подобное. Ужасно, если я явлюсь к нему в цилиндре и сюртуке? Или нет?» «Десять к одному, что он не обратит внимания на мои штаны и по ошибке примет меня за владельца похоронного бюро». Итак, библиофил исчезает, звучит соло Фагота и появляется Шерлок Холмс, которого можно принять за обыкновенного прохожего. «Ох уж этот бантер! Бесценный бантер! Никогда не вспомнит о своих прямых обязанностях, стоит только предложить ему какую-то другую работу». Надеюсь, он не упустит четырех сыновей Эймона. Впрочем, есть еще один экземпляр в Ватикане. Однако, как знать, будет ли он доступен в обозримом будущем? Разве что римская церковь разорится или Швейцария завоюет Италию. Так, да, труп в чужой ванне выпадает раз в жизни. По крайней мере, мне бы хотелось так думать. Ну, тем более в Пинсне. В любом случае, их можно пересчитать по пальцам. Черт возьми, нельзя гнаться одновременно за двумя зайцами. Лорд Питер отправился в свою спальню и там переоделся с такой быстротой, какой трудно было ожидать от человека, ведущего его образ жизни. Он выбрал темно-зеленый галстук под цвет носков и аккуратно повязал его, ни разу не скривив губы, после чего сменил черные ботинки на коричневые, положил на нагрудный карман монокль и взял в руки коричневую красивую трость с серебряным набалдашником. «Ну вот, кажется, и все», – пробормотал он едва слышно. «Нет!» Пожалуй, надо еще захватить, а вдруг пригодится, никогда не знаешь. Лорд Питер добавил к своему снаряжению серебряный спичечный коробок. Взглянул на часы и, обнаружив, что уже без четверти три, торопливо сбежал вниз по лестнице, остановил такси и поехал в сторону Баттерси-парк.